С шеи свисал небрежно повязанный помятый синий галстук с тоненькими золотыми буквами «Э», вытканными на репсовом материале. Несколько колючих репейников откнулись в галстук и висели словно головки экстравагантных булавок. Новый Эйзрич сверкал на них своим единственным глазом. В его волосах торчали ветки, на одежду налипли листья. «Слоут, отдай нам своего пассажира!»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 «Ох!» — вздохнул Ричард. Неожиданно он схватил Джека за руку и прижал ее к своему лбу. «Я сильно горячий!» Джек убрал руку со лба Ричарда, который был разве что немного теплее, чем обычно, не более того. «Очень!» — собрал он. «Я знаю», — сказал Ричард с заметным облегчением. «Утром не обойду к врачу. Я думаю, мне нужны антибиотики». «Отдай нам его, Слоуд!» Давай придвинем бюро к окну, предложил Джек. Слава тебе, ничего не грозит, крикнул Эйзеридж. Он даже улыбнулся, вернее правая половина его лица улыбнулась, левая же сохраняла свой трупный оскал. Почему он так сильно похож на Эйзериджа? спросил Ричард с жутким, неуместным спокойствием. Как мы можем так четко слышать его голос через стекло? Что с его лицом?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 И вскоре начал стонать и бормотать во сне. Это уже было достаточно плохо. Но вскоре из уголков его глаз потекли слезы, и это было еще хуже. — Я не могу его бросить! — стонал Ричард тонким, плаксивым голосом пятилетнего ребенка. Джек с замиранием сердца посмотрел на него. — Я не могу его бросить! Где мой папа? Пожалуйста, кто-нибудь скажите! Где мой папа? Он пошел в туалет... Но сейчас его нет в туалете. Где мой папа? Он скажет, что нужно делать. Пожалуйста!» «Разбилось стекло!» — Джек закричал. Камень ударился о заднюю стенку, придвинутого к окну бюро. Несколько крупных осколков стекла упали на пол и разлетелись в дребезги. «Отдай нам своего пассажира! Слоот!» «Нет!» — простонал Ричард, корчась в простыне — «Отдай его нам!» — прокричал снаружи другой, насмешливый голос. «Мы отвезем его назад, на остров Сибрук, на остров Сибрук, где ему и место!» Еще один камень влетел в окно. Джек инстинктивно пригнулся, хотя и этот камень отскочил от бюро. Снаружи забыли, захохотали, заручали. «Не надо острову Сибрук!» — бормотал Ричард во сне. «Где мой папа?» Пусть он выйдет из туалета. Пожалуйста, пожалуйста, не надо острова Сибрук. Пожалуйста, не надо. Джек упал на колени перед Ричардом и принялся изо всех сил трясти его, уговаривая «Проснись, Ричард, проснись, ради Бога, прошу тебя, проснись!» «Ради Бога, ради Бога, ради Бога!» — повторил хриплый хор. Голоса звучали так, словно под окном стояла толпа с Суэлловского острова доктора Мора. «Проснись, проснись, проснись!» — подхватил второй хор. И снова жуткий вой. Посыпался град камней, сбивающих с окна остатки стекла, стучащих о бюро, разбивающих в дребезги его заднюю стенку. — Папа в туалете! — закричал Ричард. — Папа, выходи, пожалуйста, выходи! Я боюсь! — Ради Бога, ради Бога! Проснись, проснись! Руки Ричарда хватали в воздух. Камни все летели, влезая из бюро. Джек был уверен, что вскоре будет брошен камень достаточно большой, чтобы пробить насквозь. Это непрочное препятствие или просто свалить его им на головы. А снаружи продолжали доноситься крики, вопли, злорадный смех троллей. Где-то невдалеке раздался захлебывающийся лай собак. «Па-па!» — кричал Ричард срывающимся простуженным голосом. Джек шляпнул его по щеке. Ричард открыл глаза. Несколько секунд он тупо таращился на Джека, делая усиленные попытки узнать его, словно сон отнял у него способность соображать. Затем он глубоко, судорожно вздохнул. — Мне снился. Кошмар, — сказал он, из-за жара, наверное. Ужасный. Но я ничего не помню. Резко закончил он, как будто боясь, что Джек в любую секунду может об этом спросить. Ричард, я хочу, чтобы мы ушли из этой комнаты, сказал Джек. Ушли из этой? Ричард посмотрел на Джека, как на сумасшедшего. Я не могу, Джек. У меня жар. По крайней мере, тридцать восемь, а может, даже тридцать девять. Я не. Ты слишком завысил свою температуру, Ричард, спокойно сказал Джек. Она должна быть не больше. Я весь горю, протестовал Ричард. Ричард, они кидают камни. «Галлюцинации не могут швырять камни, Джек», — сказал Ричард, словно объясняя простую, но важную истину умственно неполноценному. «Чушь острова Сибрук — это...» — окно подверглось очередному обстрелу. Слава, отдай нам своего пассажира!» «Пойдем, Ричард», — сказал Джек, поднимая мальчика на ноги. Он разобрал баррикаду у двери и вывел друга в коридор. Сейчас ему было ужасно жалко Ричарда. Возможно, не так сильно, как когда-то волка, но ведь он родился здесь, в этом мире. — Нет, плохо, жар, я не могу. Бюро за их спинами продолжало трещать под ударами камней. Ричард скрикнул и вцепился в Джека, как утопающий. Дикий гогот снаружи. Собаки выли и лаяли в захлеб. Джек увидел, как бледное лицо Ричарда постепенно становится еще белее, увидел, как он начал оседать и поспешно бросился к нему, но он не успел. Ричард упал и замер у двери Руила Гардера.